Глава 17 Конспектов оказалось не так уж много, но все они были объемными. Так что вечер я потратила, переписывая те из них, пары по которым будут завтра. В частности, по магическим существам. Дряда Валериана обещала очередную коллоквиум. Следовало изучить все, что она успела диктовать по Василискам. Василиск – это чудище, обладающее глазами жабы, головой петуха, крыльями летучей мыши и телом змеи. Читала я, сидя в ночнушке на кровати. Рождается он из яйца, снесенного черным петухом. Василиска опасен в любых отношениях. Не только в ее яд слюна, но и простой взгляд несут быструю смерть всякому, на кого он обращен. Я зевнула, прикрыв ладонью рот. После сытного ужина хотелось спать, а не учить всякую муть. Но препод вряд ли проникнет с моим желанием, а потому привет конспект. В следующие секунды мы с Васиэль подпрыгнули хорошо не до потолка. Воздух расколола сирена. Мы переглянулись и срочно выругались, каждый на своем языке. Первый раз в мою жизнь здесь начальство решило организовать проверку. Почему-то поздно вечером. В том, что на Академию, правда, напали, я не поверила ни на секунду. С драконом во главе, да где таких психов найти? Дракон не Василиск, ему и смотреть на оппонента не надо, достаточно пальцами щелкнуть. И привет, пыль, только что бывшее живым существом. Все это я додумывала на бегу. Мы, адепты, всем этажом неслись по лестнице. Другие этажи присоединялись к нам. И дальше мы летели уже потоком побольше». В инструкции на случай чрезвычайной ситуации, которую нам раздавали каждый раз перед учебным годом, было всего два пункта. Первый – выскочить на площадку перед зданием, в котором ты находишься. Второй – беспрекословно подчиняться старшему по званию. Все. Я понятия не имела, кто и в каких целях создавал эту инструкцию, но сейчас следовала первому пункту. Вместе с остальными адептами летела вниз, в холл, а там – на площадку перед общагой. Как ни странно, давки перед входными дверями не оказалось, Возможно, потому что они были распахнуты настежь. Консьержа на месте не было. Что странно. Куда он мог деться, если практически никогда не исчезал с своего поста? Но, думая об этом, я занимала место в строю высыпавших на улицу адептов. Чтобы вас всех. Холодно по ночам в одной ночнушке выскакивать. Она не такая уж длинная, всего лишь по колено, и руки открыты. Сирена замолчала. Едва последний адепт встал в строй. И сразу же после этого перед нами, практически на крыльце общаги, появился дракон. Как обычно, стройный, подтянутый, он словно вышел из своего рабочего стола. Ни время, ни место его не смущали. Он окинул всех внимательным взглядом. Мне показалось, что на какой-то миг он выделил меня из толпы. Но, скорее всего, им именно показалось. Закончив осмотр, дракон нахмурился. «Плохо, адепты. Просто отвратительно. Если бы на Академию действительно кто-то нападал, большая часть тех, кто стоит сейчас передо мной, была бы мертва. Как вы вообще проходили эту проверку?» «У нас ее не было». «Да, я дурная, знаю. Очень дурная. Но мой язык в этот раз опередил мой мозг. Вот теперь дракон точно обратил на меня свое царственное внимание. Возможно, если бы не предсказание, я бы испугалась. Ну, или поежилась бы. Но тут, тут я мысленно скрутила перед ним фигу. меня от него детей рожать. Буду я еще его бояться. Обойдется». «Вы что-то сказали, адептка?» Обманчиво спокойным тоном поинтересовался дракон. Народ затаился. Казалось, что некоторые даже дышать перестали ну и мысленно меня уже похоронили. Сказал это ректор. Согласилась я. Мы никогда, кроме сегодняшнего вечера, не проходили подобных проверок. Не удержалась и добавила. Предыдущий ректор берег наше здоровье. Народ дружно ахнул. Да что же они такие нервные все? Лечиться им надо. Таблеточки попить, капельки покапать. Это же невозможно так жить, а после каждого взгляда драконить их помирать. То есть вы считаете, что я ваше здоровье не берегу? Я правильно вас понял, адептка? Между тем, в край поинтересовался дракон. «А где ж бережете-то?» Искренне удивился я. «На улице такой холод, а мы тут почти раздетые стоим». Что-то появилось в глазах дракона. Что-то странное страшное. Появилось и исчезло. Буквально за миг. Он протянул руку в моем направлении, и в следующую секунду в небе вспыхнула ярко-красная фигура странной птицы, неизвестной мне. Народ ахнул повторно. Дракон убрал руку, задумчиво посмотрел сначала на птицу, потом на меня. Щелкнул пальцами, и мы с Васиэлем оказались в своей спальне. Что это было? Ошалела, повернулась я к ней. В ответ чуть ли не безумный взгляд. Васёна, ау, есть кто живой? Что это было? Птица, дракон, что произошло? Феникс. Едва слышно пробормотала Васиэль. Тебя защищает Феникс. Эм, я всё поняла, конечно.